18 глава Спустя неделю. Город Н. В элитную экспериментальную школу вернулась будничная суета. Когда треть учеников уехала на Олимпиаду, здесь воистину воцарилась безмятежность. Программу ведь шибко не изучишь, остальные пропустят. И вот все вернулись. «Это мой друг! Миша мой друг!» Максим ходил с телефоном и всем тыкал его в лицо. «Знаете его? Это Миша, мой друг. Да-да, не вру, мой друг. Я его жопу видел в садике». Максим очень хвастался, что с пеленок дружит с новой звездой интернета. Да они даже на один горшок ходили, буквально. Но показывать фото Кайзера было все же необязательно. Все слухи расходятся быстро, и все знали, что в их школе, в младшем классе, учится тот самый ребенок с награждения. Миша стал знаменитостью. «Даже не вернулся», — обсуждали его одноклассники. «Ну так знаменитость, понимать надо. В Голливуде, наверное», — кивали детки. «Наверное, кей-попом тоже снимается». «Да-да, все они там снимаются, угу!» Кивала девочка. «Детям только дай повод что-то обсудить. Они знакомы и учатся со знаменитостью. И это не нравилось одной конкретной девочке». «Да вы что делаете?» Скрипя зубами, Катя бешено водила головой. «Вам заняться нечем. Хватит обсуждать этого придурка. Слишком много внимания ему». «Да, по-моему, это ты больше всех о нём и трещишь». Покосилась на неё подружка. «Потому что я знаю больше вас. Я... я такое расскажу!» «Да я сейчас его авторитету топлю! Слушайте! А вы знали? Знали, что он людей ест? Да-да-да-да! Кайзер ест людей, душу поглощает и может руку порезать одним взмахом! Да-да, не вру!» Закивала она. Все дети внимательно ее слушали. Это взрослые понимают, что Катя — манипулятор, распускающий сплетни для своей выгоды или смеха. Но дети — тупые, не понимают. «Только вот Катя, несмотря на змеиный талант, тоже ребёнок, и поэтому она немного не поняла, что делает». «Нифига! Вау!» Выпучили глазки первоклашки. «Правда? Крутяк! Он крутой! Да блин!» Затопала Катя ногой. Молва о Кайзере начала расходиться. Интересно, как же живут взрослые крутые звёзды? «Миша, нас ждут. Ты долго еще?» — кричала мама. «Ну, ма, я культивирую. Сидеть в туалете и играть в телефон — это не культивация. Да у нас сегодня еще две встречи. Кошмар!» Я закатил глаза, смыл и вышел. Когда я соглашался работать с Евгением, я думал, что прокачаю пару темок, снимусь в рекламе, тут и там помелькаю и поеду домой с деньгами. Но прошла неделя, и заканчиваться это не планирует. Сегодня нам нужно поздравить с победой какую-то команду какой-то игры. Потом заскочить к Эрику. Затем еще обсудить рекламу. Ох, сколько дел. Ну ничего, они еще в ноги кланяться будут. Лишь бы мой милашка с ними поработал. Мама очень суетилась и очень важничала. В юбочке, белой рубашке, очках. Типа такой менеджер мирового масштаба. Не, такое мне не нравится. Много суеты, а я ребенок у меня шило в попе, я хочу вкусняшек и в Among Us играть с друзьями. Но с того дня, когда я поддался злу внутри, когда выдал прикол с речью, всё, меня реально взяли в оборот. Люди так впечатлились харизматичным ребёнком с необычным голосом и волосами, что я, как там это, да я хайпую, я разлетелся по сети. Люди ругаются по поводу цвета волос, девушки умиляются, аналитики прогнозируют рост рождаемости. А предложения рекламы одежды и вкусняшек поступают каждый день. Да даже хейтеры появились. Говорят, что я босс-молокосос, засранец и вообще. Куда из люльки вылез? Что? Пока мы ехали, мама читала комменты и активно на них отвечала. Ты говноедина вообще попутала? Какой он тебе мелкий уродец? Спроси у своего папаши, каким ты был. А, сори, он же за молоком ушел. Могу подсказать, где искать. В канаве сын бомжары ты!» Мама считала долгом сраться с каждым моим хейтером. Я, конечно, пытался ее вразумить, ибо что толку в интернете ругаться. Но покажите мне этого хейтера в реальности, и я клянусь, я запихну его внутренности ему же в рот. Хм, хмурюсь. Хм, рой, по-моему, я стал злее. «Да, гормоны злости и стресса стали вырабатываться чаще после эволюции способностей». «Да черт! Я противиться злой судьбе должен» а не скакать навстречу». Эволюция. Ох, ну вот реально, как с цепи сорвался. То три года ничего, то за неделю уже и культиватор, и призыватель, и Макс вернулся, и теперь эволюционирую в непонятную хтонь, которая насылает страх за мысль о себе. О, мы с Роем разобрались, что это за штука. «Формально обе ваши способности объединились и получили развитие». Как мы выяснили, мысли — это особые энерговолны, которые улавливают ваш новый орган. И теперь этот же орган способен воспроизвести удар апатии дистанционно. Осталось повысить контроль энергии, и мы сможем делать это осознанно. Да, тот самый удар апатии, который активирует ген страха, теперь дистанционная атака, и работает только если цель обо мне подумала. Это кем надо быть, чтобы иметь такие способности? Это просто уму непостижимо. Ну и то, что это именно мои прошлые силы, тоже очевидно. Порядок о таком и говорил. Поздравляю, че. Полагаю, это то самое, что ещё в первый день садика поставило детей на колени, а меня чуть не превратило в От Отчего спасрой. Я думал, что избежал той участи, но... Она просто решила идти медленнее, и она шаг ближе к прошлому. Мне, кстати, за это чуть пиздюлей не дали. Помните того хромовника, который со мной выходил? Он там не просто так был. Мне буквально дали последнее предупреждение, вот так не делать. На вопрос почему? Ответ был тоже лаконичен. Открытый культа может быть лишь у одного в нашей империи. Ересь недопустимо. Сказала огромная Махина в экзоскелете. Понятно, коммон. Я карапуз крутой и милый, но Виктор дьявол и едва ли не полубог ходячий. Другой власти в стране он не потерпит. Увы, понять можно. Зато про тайные мелкие культики в свою честь, ни слова. Ну, а я за язык не тянул, хе-хе. Но сначала обязательства. Почему вообще я, кмурюсь, читая бумажку? Эх. Победителями турнира по игре Дока-2 стала команда из Брянского городского лицея номер один «Добрунские звери». Читал я поздравления. Ребята продемонстрировали невероятное мастерство и командный дух. Про маму в чате лишнее, конечно, но победа заслужена. Аплодисменты! Прикиньте, да, мне заплатили за поздравления. Так как карапуз на хайпе, я могу привлечь детскую аудиторию в игру. Правда, она 16+, а мне и 6 нет. Но кого волнует, меня вот нет, только оплата. Так, на награждении побывали, чек отработали. Что там дальше? Вздыхаю. О, нет-нет-нет-нет. Мама с кем-то спорила по телефону. «Время-то у нас есть, да, безусловно. Мы можем рассмотреть ваше предложение. Но вы понимаете, что есть и другие. А время одно и не растянется. И пока вы ждете, волна хайпа может и упасть. Вы хотите собрать все сливки и отхватить малое? Ну вот, и я так же думаю. Я направлю вам ответные условия. До свидания». Она сбрасывает. «Какие там еще нафиг предложения?» «Напрягся я». «Никаких. Но клиенты пусть думают иначе». Подбегнула она. «Так сейчас к Эрику. Ох, сколько дел, сколько дел. Может, бросимся и поедем домой? Устала что-то я. Так ли лини... не...» К нам подошел мужчина в пиджачке. «Анна, Михаэль, благодарим за сотрудничество. Инвесторам очень понравилась идея с поздравлением. Это вам». Он протягивает пухлый конверт с деньгами. Может, и не устала? Мама заглянула внутрь. Я вздыхаю. Да. Мама любит деньги. Да все их любят. А еще она любит, когда меня любят. А тут можно объединить и заработать на любви ко мне. Она прям живчик, аж глаза горят. Затем мы поехали в студию Каррику. Там еще проще. Людям нужен был ребенок, чтобы оцифровать его на месте главного героя. Палладин спиленок, называлась. О, как? «Это теперь я. Что с Михаэлем? Ему холодно? Чего он раскачивается?» — спросил Эрик. «Он культивирует», — кивнула мать. «Вам Евгений, присылал предложение к договору?» «Ах, да, об этом. Они начали обсуждать какие-то там взрослые штуки, а я остался наедине с Суви. Кем-кем? Да, черт возьми, Суви. Я думал, она здесь тоже по делам, но, на удивление, ей абсолютно нефиг делать» так, как именно Евгений и слил мое первое местоположение. Логично, что и текущий сливает, чтобы квоны его любили и на него работали, скотина огромная. Поэтому Суви как хвостик везде со мной. — Суви, а ты разве не должна была уехать уже давно? — Должна. Но когда меня хотят увезти, я громко плачу, и меня оставляют. Она пыхтела и резала тортик. — Папа говорит, «Не плакать в застоком мире — это слабость. Но когда я плачу, все делают, как я хочу». «Господи, кто из тебя растет?» — покачал я головой. «Миласка!» — она протянула тарелочку с тортиком. «Миса, будешь? Кусай, кусай!» Она похлопала меня по плечу и села рядом. «Так сидим, так и кушаем тортики. Умиротворение, жизнь, лепота». Вот бы ее ничто не наруши... «Ну и ну! Вот и наша звездочка!» Услышал я бархатный женский голос. Меня передернуло. Черт! до да чего же у нее странная привычка не думать мое имя? Я почти всех со спины слышу, но не Вивьен. А это она какого-то фига. «А ты что здесь забыла?» Пробубнил я. «Ну как? Во-первых...» Я обещала тебе сюрприз в Москве, помнишь? Во-вторых, аукцион через несколько дней. Грех пропустить. Суви, прекрасно помни эту женщину, сильно нахмурилась, даже отложила торт и со злой мордой схватила меня за руку, прижимая к себе. Она сопела и не отрывала взгляда от Вивьен. «Ха-ха-ха-ха! А малышка Квон вся такая же боевая!» — рассмеялась Вивьен. «Да не переживай, не забираю. Пока рано». Но с таким темпом роста, полагаю, через пару годиков уже можно будет. «Что можно?» — напрягся я. Вивьен лишь подмигнула. «Ничего нельзя!» — замахала сувивилкой. «Уйди, уйди, большая тетя!» «Ха-ха-ха! Как скажешь, как скажешь!» Для Вивьен это все милая игра, не более. Мама возвращалась с переговоров. «Вот она идет!» И по идее я должен был еще поиграть лицом для оцифровки, и мы закончили. Но не тут-то было. В общий зал для отдыха, где мы и сидели, влетает Сергей. Тот самый помощник Евгения. Ну, тот, прилизанный, с румянами, под водочкой, ровными блестящими ногтями. Госпожа Вивьен, проблемочки? Проблемочки! Прибежал он. Модель заболела. Видите ли, машина сбила и ногу сломала. Но у нас же сет. Плохо. Сегодня последний день. «Мы и так из-за этой дуры тянули!» — нахмурилась Вивьен, видя глазами. «Если бы у нас была подходящая для офисного стиля модель...» «Эх, если бы мы могли заменить ее кем-то интересным!» Она вела глазами по залу, вела, вела и оп! остановилась. Мама сидела с моим нагло стащенным куском торта и с удовольствием его жевала, наблюдая за ситуацией. Во-первых, какого фига? Это мой торт. А во-вторых, мы все одновременно поняли, к чему это идет. — Что? — сказала она со сливками на губах, когда все на нее повернулись. — Анна, пора. — подошла Вивьен. — Вы хотели повышение? Вот ваш шанс. — А, ну-ну-ну, я тортик кушаю. Потом докушайте. Она тянет Анну за руку. — Сергей! оборот, милашку, мы эту семейку прятать не будем». Мама, распахнув кошачьи голубые глазенки, с шоком смотрела на неожиданные обязательства. Пока ее тянули вглубь многочисленных залов студий, она, как ребенок, рыскала глазами в поисках помощи. «Ну что, мать, наши взгляды встречаются, и я развожу руками. Взяла меня в оборот. Карма такая штука. Так, на вторую неделю Москвы...» Российской империи были открыты сразу две феноменальные милашки — Михаэль и Анна Кайзеры. Мама начала карьеру модели. Европа. Великая Германская империя. С того злополучного дня в библиотеке, когда Мария встретила Марка, прошло уже несколько лет. Бывшая невеста Кайзера была очень строго наказана и целый год даже не имела права выйти куда-то за пределы родовых имений. Еще бы! Она чуть не разрушила политические отношения. На тот момент Князев был темной лошадкой, и про его храмовников даже толком никто не знал. И тут Мария насылает европейских убийц в закрытую страну. Тогда все поняли, что налицо психические проблемы. Она одержима Марком, не может его отпустить. И, быть может, несколько лет терапии бы и помогли, если бы Мария жила в вакууме. Но доступ к новостям у нее никто не отнимал. Сейчас она гостила у дальнего родственника в Германии. Мария сидела в зале перед огромным мраморным камином и безотрывно листала телефон. Новости, соцсети. «Это он! Это он!» С каждой минуты она все сильнее сжимала телефон. «Это он!» Ее милый девичий голос превращался в бешеный рык, а телефон трещал от магической силы. Она наткнулась на него случайно, просто листая ленту и она сразу его вспомнила. У него поменялись волосы и глаза, черты лица стали взрослее, но она его помнит, эту мелкую, уродливую, поганую дрянь от той мелкой шлюхи. Мария так и не смогла отпустить всю ситуацию, ведь все ее счастье, все ее планы на жизнь, как и планы целых стран, просто мгновенно рухнули с появлением Анны. Мелкой, тупорылой русской мрази. Все рухнуло за одной мелкой глазастой суки. «Нельзя это так оставлять!» скрипела она зубами. «Нужно его...» И тут кто-то беззвучно подходит сзади и выхватывает ее телефон. Мария, будучи высшей аристократкой, уже хотела поднять скандал. Но ей повезло. Она додумалась сначала повернуться и узнать, кто это сделал. Седобласый мужчина, одетый в парадную военную форму, посмотрел на экран и пару раз пролистал. Как и всегда, лицо у него не выражает эмоций, несмотря на живые голубые глаза. И «Император!» Мария подскочила и поклонилась. Вы, «Вы бы могли меня попросить? И я бы сама?» «Интересная фамилия», сказал император Германский, и медленно перевел взгляд на девушку. «Кого-то ребенок напоминает, да, Мария?» Я прыгал вокруг мамы. «А там будут обезьянки?» «Ты сам как обезьянка. Да тише ты, не прыгай!» Я застыл с высунутым от предвкушения языком. Прошло еще три дня, и настало время того самого, из-за чего я хотел в Москву, кроме книг, из-за чего ждал этой поездки. Да мне это даже снилось. Всемирный закрытый аукцион. Пьевьен предоставила нам наряды, и сейчас мама укладывала мои волосы. Так как они отрастают до плеч за три дня, делать это бессмысленно. Кроме как на час-два, что как раз наш случай. Я был в белом пиджачке. Важный. Мама тоже в белом платье с вырезом на её красивой стройной спине. Обычно, если мама такое надевает, отец выгоняет меня гулять. Аукцион! Аукцион! Да, да, да! Ес, ес, ес! Сюда! Больше плюшек! Больше хомячить! Сюда! Что там будет? Артефакты? Знания? Бегемотик? «Никто не знает, и в этом ценность». «Ну какие милашки!» — зашла Вивьен. Платье каннибалки вызывало смешанные чувства. Белое, пышное, роскошное платье венецианской эпохи. То самое, когда меня чуть не сожрали. Страшно и красиво, как и вся Вивьен. «Что ты здесь забыла?» — зашипел я. «Ну, ну, разве я не ваш друг?» Тем более Анна у нас уже одной ногой модель. Ну, скажите, тоже модель. Засмущалась мама, а потом хитро зыркнула глазом. Правда? Мода на длинноногих проходит. Развела она руками. Сейчас хотят разнообразия. Миниатюрненьких или наоборот, больших и мускулистых, с прессом и сильными ногами. Я даже догадываюсь, кому вторая бы понравилась. Дурацкая Вивьен набрала еще больше влияния на маму, а Евгений надо мной. Нас натурально взяли в оборот. Милашками пользуются все, кому не лень. Что за жизнь? Ну ладно, ничего не испортит день аукциона. Вообще он интересно проходит. Дистанционно. Ты заходишь в специальные помещения, которые иллюзии меняются на зал мероприятия, и ты будешь видеть голограммы других участников с таких же мест. Ты тип на аукционе, но типа и далеко. Таинственность. Дорога прошла без проблем. Нам выделили машину. Мы подъезжаем к неприметному театру в центре Москвы. И уже было заходим без проблем, но... Но вышло, как всегда. «Никифоров!» Покосился я. «Это он. Реально он. Тот ребёнок с пачкой купюр, зубами, как и у Спанчбоба, и круглыми очками. И тупой мордой с веснушками. Да чёрт! Он меня заметил! Он идёт сюда! Нет!» «Ха! Кайзер!» — подошел болван. «Я искал тебя. Твои друзья тебя не выдали, но я знал, что ты сюда приедешь. Я купил билет сюда за пять миллионов. Ты не отвертишься!» С ним было человек 10 охраны и никого. И это странно. «И что ты здесь забыл? Ты крутой и умный!» «Няня говорит, не слушать бедняков и блебеев, но я чувствую, что ты научишь крутым штукам жизни». Морда у него тупая и счастливая. «Стань моим учителем!» «Чё?» «Я много ожидал, почти всё, но это не ожидал». Сзади подошла мама и Вивьен. «Миша, это твой друг?» спросила мама. «Да!» ответил Спанч Боб. «Алексей Никифоров!» «Приятно познакомиться, госпожа мама Миши! Я его ученик! Вот, держите! Подарок за знакомство!» Он достает пачку купюр и протягивает маме пятьдесят тысяч. «Ой, какие у сына хорошие ученики, однако!» Мама вскинула бровки. «Да вы угораете тут все! Откуда у него столько денег?» «О, Алексей, приятно вас видеть!» — улыбнулась Вивьенна. Смотрю, тоже не устояли перед чарами Михаэля. «Ты его знаешь?» — покосился я. «Конечно. Последний из рода. Потому фактически владелец всей добычи алмазов и лесозаготовок в Сибири. Владелец шахт энергокристаллов у материнского камня и владелец множества акций системообразующих предприятий страны». У него даже дворники ходят в моих костюмах от кутюр. Я медленно перевел взгляд на это недоразумение. А он, ну, едва слюни не пускал от счастья. Он комично богатый. Я думал, что такие только в юмористических сериалах бывают. Ладно, да пятьдесят тысяч получишь совет. Протягиваю руку. Хорошо. Он отдает пачку. Совет? Не верь, кому попало. Я развернулся и пошел в помещение. — И учителем я не стану. Э, — Эй, ты офигел? К сожалению, за все оставшееся время он так и не отстал. Но хоть при посадке нас рассадили по разным углам. Зал был обычным, похожим на театр, только с кучей мерцающих кристаллов и магических монументов. Я, мама и Вивьен сели за один ряд, а Никифоров с охраной поодаль, напротив. Сказали приготовиться. На счет три включения. Раз, два... Три! Бах! Кристаллы загудели, и яркий свет заполнил всю комнату. Моментально, словно в компьютерной игре, весь зал обрисовался другой картинкой. Сиденья стали другими, на потолке образовалась люстра, а темная сцена засияла, как и человек на ней. Весь наш зал мигом преобразился в совершенно иной, и вместе с ним возникли и люди, размытые голограммы, в которых, однако, можно разглядеть силуэты и наряды, и нельзя лица. Десятки людей, элита со всех уголков мира. Просто вау! Кто-то в платье, кто-то в доспехах, кто-то вообще полуголый. Мужик какой-то здоровый, лысый, с мощной рыжей бородой. Наверняка зовут Ренгар. Уверен, он викинг. Еще кто-то ушас. Зайка! Выпучил я глаза. Не, либо я шизофреник уже, либо я вижу гребаную зайку. Вот она, у нее уши торчат. «Скрытность сотого уровня!» «А, ну, вообще здорово! Она мне помахала!» «Что-что? Помахала?» «Да!» «Повернулась, посмотрела и помахала. Мне?» «Ну, вообще круто! Обалденно!» «В зале с полной анонимностью! Ого!» угу. «Вычислила меня, обычного мальчика из толпы!» «Что-то жутко стало!» «Пошли мурашки!» «Она меня вычислила моментально!» «Она все знала и пришла за мной?» «Или совпала? Даже если так, то как нашла. Метка зверя или по запаху? Это что за нос у нее такой, раз через иллюзии меня чует. Ну, вообще, милый такой, зайчий, шевельца еще. Не-не, нафиг. Чем больше я задумываюсь, тем жутче зайк становится. Ненормальная тема какая-то, не? Да чем я это все заслужил. Дамы и господа, это честь для меня приветствовать вас на нашем ежегодном мировом аукционе. Раздался голос аукциониста. С каждым годом нас все больше и больше. Люди аккуратно и аристократично похлопали. «Е-мое! даже в хлопках разницу в классе слышно. Мужчина в маске, стоящий на сцене, зачитал правила. В общем, от всех требуют тишины, не орать, не болтать. Шептаться можно, главное, чтобы не услышали. У каждого на левой руке иллюзии цифры, и поднятие означает ставку. У меня номер 666. Число зверя. Ха-ха, как смешно. Отменить ставку, кстати, нельзя. Уэ-хе-хе. Как все серьезно. Детские эмоции заставляли трясти ножками и улыбиться во всю морду. Крутяк, крутяк. Блин. А Москва показывает взрослую жизнь. И на этом предлагаю не затягивать. Итак, первый лот, указывает рукой аукционист. Начинает формироваться иллюзия предмета. Черный цветок, постоянно гниющий, опадающий и тут же исцеляющийся. Цветок Анхе, цветок вечного перерождения. По легенде, при поглощении он способен дать гарантированное перерождение, сорванное ценой тысячи жертв. — Вот! — я чуть не подпрыгнул. — Поднять руку? Нет? Да? Нет? Император передал нам весточку, что условие меняется. Вместо конкретной суммы он сказал просто выбрать один лот. Звучит прекрасно, круто и просто обделаться, как клево. Но мама правильно потом сказала: если обнаглеем, то таких подарков больше не будет. Начальная ставка пятьсот миллионов евро рублей. Сколько? Тут же повскидывались руки, и цена за минуту подскочила уже до шестиста лямов. Вы что, угораете? Откуда деньги? А ну подарите мне, вам все равно девать некуда. Не, идите нафиг, пропускаем. Хотя, чего удивляться? Бессмертие стоит дорого. Следующим лотом был меч богини Солнца 70 миллионов. Во, адекватно. Но пока не хочу. Вая бы не поймал. Меч выкупили за 90. Дальше было нейтрино, источник огромной нейтринной энергии, которую можно переделать во что угодно. Пропускаем. Затем пилюли молодости, откатывают возраст на 10 лет за каждую. Мама облизнулась. Но, очевидно, тоже пропуск. Затем лук, что не промахивается. Эм, зачем, если есть ствол? Глупость за 150 миллионов. Не выкупили, кстати. Затем кусок луны. Буквально. Лунный камень, светящийся ночью. И знаете, кто поднял руку? Зайка. 30 миллионов рублей. Продано. А у нее откуда деньги? Белочки принесли. В лесу нашла. И зачем ей кусок луны? Че за... Зайка, чёрт тебя дери. Ты что за персонаж такой? Так, ладно. Это всё ладно. Тут проблемы важнее. Аукцион-то не вечный. Мне, мне что? Я тоже хочу приколюху. Уже 20 минут сидим, а сами нигде не участвуем. Хотя, блин, нам с мамой волнительно. Такие деньги. Ладно, пора набираться сил и что-то купить, а то упустим и капец. Следующий лот это м му На сцене формируется бегемотик. Маленький розовый бегемотик, такой блестящий, пухлый, забавный. Это бегемотик с уникальной аномалией «Вечная молодость». Он всегда будет таким маленьким. Идеальный питомец для коллекционеров, которые искренне любят своих зверей. Начальная цена — 10 миллионов. Ход ставки — 200 тысяч. о о «Смотри!» — шепчу и показываю пальцем. «Реально бегемотик есть!» «Участник 666 есть ставка! Десять миллионов!» Я замер, застыл. Остановился во времени, смотря на маму. Она же со скрипом, как статуя, медленно на меня поворачивается. Я смотрю на палец, которым указывал на бегемотика. «Левая рука! С цифрой!» «Миша!» — заскрипела мама костями. «Мама, я... я... мам, я... я случайно, я...» «Ща заною! Клянусь, ща разревусь!» «Нет, ну нет! Ну как так? Ну нет!» «Ну какой тупорылый дебил! Какой бегемотик!» «Зачем я указал? Почему левый-то, если я правша? Как это вышло?» «Отмените! Умоляю, отмените! Это наш единственный предмет!» «Бегемотик муденг. «Продан участнику 666. Поздравляем!» Я медленно схватился за голову. Мама просто молча и неотрывно смотрела на меня. Просто смотрела, как та статуя-убийца из Египта. Я даже плакать перехотел. Я вообще не верил, что это реальность. Краем глаза смотрю на зайку. Та держалась за живот и беззвучно закатывалась. Мне нечего сказать. Это кошмар. Следующий лот — глаз Эрлана. Как некоторым известно, величайший воин небес, бог-драконоборец Эрлан Шень, обладал третьим глазом. Расположенный посреди лба, глаз отличал зло от добра, обнаруживал врагов с огромных расстояний и уничтожал их без оружия. Однако самое опасное, что мог третий глаз — способность разрушать мир. Ставка — 120 миллионов, шаг — миллион. «Я не хочу этого говорить. Это плохое слово, но я не смог сдержаться». Да вы, блядь, издеваетесь! Я просто даже. Ай! Нафиг! Я даже не могу передать словами, насколько меня все это расстроило. Безусловно, я рад Бегемоту. Он милый, и я буду теперь его любить, но. Участник 92! Есть! Кто-то поднял руку на артефакт, что звучит как самая крутая вещь в мире. Ай! К черту это все! Просто верните меня домой! Вользьмыте! — Критический уровень гормона стресса. — Ага, — безразлично ответил я. — Грёбаная жизнь. И на кого здесь злиться? Да не на кого. Я просто тупица. Это обычная случайность. Всё. Просто жизнь. И жизнь не на моей стороне. Но как же обидно. Как мне, чёрт, обидно. Ну почему всё вечно так? Ну почему? — Хочешь? — тихо спросила Вивьен. Я поднимаю на нее голову. Все это время она внимательно на меня смотрела, следя за реакцией. И не успел я ничего ответить. Вивьен поднимает руку с веером, и цифра на ее ладони загорается. «Номер девять!» — кричит аукционист. «Сто двадцать миллион!»